Ален отмечал, что в мысленном изображении пантеона никто не считал его колонн. На что я охотно возразил бы ему, никто, кроме архитектора пантеона. Жак Лакан. Техника психоанализа. Глава вторая. Немного об особенностях психических образов. Утка или кролик? Психические образы воссоздают внешний вид реальных объектов. Визуальные представления задействуют зоны, необходимые для зрения. То есть восприятие реальных объектов и психических образов происходит с помощью одних и тех же процессов. Травмы головного мозга, влияющие на зрительное восприятие, снижают и способность к конструированию психических образов. Однако есть и существенные различия между восприятием реального объекта И осознаванием психического представления. В ходе исследований психических образов испытуемым предъявлялась картинка с секретом. В ней можно было увидеть голову и утки и кролика. После предъявления картинки, испытуемых просили представить мысленно увиденный образ. Все видели внутренним взором либо утку, либо кролика. Никто из испытуемых не смог увидеть возможную альтернативу своему образу, даже с подсказкой экспериментатора. Когда же участники эксперимента нарисовали? Важным является то, что испытуемым показывали картинку только один раз, и предложено было нарисовать то, что они запомнили. Таким образом, экспериментаторы исключили возможность неверного запоминания. Когда же участники эксперимента нарисовали свою утку или своего кролика, каждый увидел возможную альтернативу. Эксперимент с перцептивной альтернативой наглядно показывает, что зрительный образ, изначально воспринятый из реальности, став принадлежностью нашей психической сферы, подвергается некой обработке, кодировке. Внутренний психический образ определен умозаключением, названием, эмоциональной оценкой. Нравится-не нравится, приятный, отталкивающий, успокаивающий, тревожащий и так далее. При этом сам образ может вполне соответствовать реальности. Ведь рисунки испытуемых не исключали возможности альтернативного толкования. Но пока образ не был овеществлён, перенесен на бумагу, он был ошибочно определен как однозначный. Итак, будучи воспринят нашими органами чувств, образ попадает в сознание. Мы знаем о его существовании, о его свойствах, мы способны узнавать его. Чтобы осознать образ, мы должны его определить, присвоить имя, утка-кролик, поместить в некоторые рамки, пределы. Все, что мы осознаем, мы можем назвать. Название относит образ к некоему классу. Имя уже не связано напрямую с объектом, не является его реальной составляющей, но влияет на наши дальнейшие взаимоотношения с ним. Например, отнеся человека к классу «начальник», мы будем внутренне готовы выполнять его распоряжения. То же происходит с восприятием нашего собственного образа. Представление о своих физических данных может иметь весьма отдаленную связь с реальностью, но мы делаем его абсолютно реальным, так как живем в соответствии с самоопределением. Теорема Томаса. Девушка, определяющая себя толстой, продолжает худеть, несмотря на выраженную дистрофию. Девушка, уверенная в своей красоте, ведет себя как красавица и убеждает в этом окружающих, независимо от своих физических данных.